Ага Павлович досадливо крякнул и уж криком добавил. — Вы пишите, пишите, что вам говорят. Потанин выражает свои личные, никому не нужные, да еще н а в е й н ы е греками ощущения. Его трезубец погряз в болоте. — Но почему именно в болоте? Вы уж объясните, а то читать ли будет непонятно. Сипу напешил. Он давно уже привык к тому, что его слова принимают на веру, Давно никому ничего не объяснял и даже забыл, как это делается. А где ж ему быть еще, как не в болоте? Только там дурманы гнездится, а народ, как известно, болот не любит и обходит их стороной. Труженик не возьмет т р е з у б е ц а на в о о р у ж е н и и он его не примет. Но почему он не примет? Это ж становится занятным. Да потому что потому. Труженик любит только родниковое — Солнечное, монументальное. Вы моего Ивана Федорова видели? Ну, т вот, это они любят. А потанинские трезубцы разбалтывают людей. И в результате козлизм. И в итоге гладиаторщина? р а з в м а л нам янтарных песков? Это ж была открытая вылазка. — Да шутовство это, г а п а л ч а а не вылазка, — сказал Роман. — Стоит ли стрелять из пушек по одуванчикам? о н и так облетят. — Шутовство? переспросил, как бы не веря ушам, Сипун, «Одуванчики?» «Может, вы потрудитесь мне объяснить, что такое одуванчики?» «Одуванчики — лучший корм для черепах», — сказал Роман сердито. «Только они на них и набрасываются». Щеки Агапалыча опустились, а Продок в ы с т а в и л с я трамплином, точь в точь, как у ч у д о головы. «Так, выходит, вы не образумились. Поздравляю вас, и редакцию поздравляю». — Плохой из вас, молодой человек, ботаник. Не имею времени больше вас задерживать. Ступайте, жизнь покажет. — Извинить за напрасное беспокойство, — сдержанно сказал Роман. Он поднялся и вышел. В творческом диповоятеле царил полумрак. На макушке чудо-головы, словно жуки на яблоке, пошились подсобники. Ничего солнечного и родникового в этой картине Роман не углядел. Дома его ждал притомившийся брат. — Наконец-то мы явились, — сказал он, глянув на часы. — Едем в одно место, я покажу тебе то, за чем я гонялся. Не отказывайся, мне может понадобится ь твоя помощь. Как бы мне самому скоро помощь не потребовалась. Роман рассказал о задании Кирилла Ивановича и разговоре с Сипуном. — с л о м коса на камень, — заключил он свой рассказ, — и камень, кажется, здоровый. — Ерунда, — сказал Стасик. «Все еще поправимо. Только не упрямься, веди себя, как все люди. Болото так болото, дурман так дурман». «Сказали надо, отвечая, есть и правую руку под козырек». «Значит, дело а т ь д е л одной левой?» «Это все теории», — сказал Стасик. «А на практике двумя руками только бочки перекатывают. Недостатки лучше использовать, чем их критиковать. И, кстати...» Практика подсказывает, что новоселы угощают гостей не только голубыми козлами, но и живыми натюрмортами. Пойдем, братище, уж то, что о неприятности лучше откладывать на завтра. Глава д в а д ц а т а Дурнушка с родинкой. «Анюта, ты приготовила мне брюки?» Ответа не последовало. «Золотарь в лиловых кальсонах». Прошел с петухом по комнате, еще раз прокричал, «Анюта, ты что, оглохла?» На этот раз из прихожей донесло ш л е п а н е босых ног, и в дверях показала с ь женщина в застегнутом не на ту пуговицу халате. Волосы у нее были накручены, и оттуда торчали драные бумажные хвосты. Дожевывая пирог, она вытерла рот ладошкой и тогда уж сказала, «Некогда было мне, я в баню ходила». «В баню!» — застонал Золотарь, воздевая руки к рожковой л ю с т р н е т вы только послушайте! Жена драматурга, автора всенародной пьесы, ходит в баню!» «Ну и что?» — сказала Анюта, надкусивший еще кусок. Золотарь скрестил руки на груди и отвесил жене арабский поклон. «Спасибо! Большое тебе человеческое спасибо! Не за что!» Выдавила сквозь пирог Анюта. Я же мыться сюда ходила, а не стирать. Золотарь рухнул на диван и з а к р ы л с л а д о н м и Насчет пьес он почти не врал. Дурнушка с родинкой шла кое-где в провинции с успехом, потому что любовная судьба ее волновала девушек за холустье гораздо крепче и непосредственнее, чем учесть материально обеспеченной а ф е л и и Быть или не быть, с д а в а л с я им, слишком праздно. Вот в чем вопрос.